Глава 33. «Ну нет!» — Возмущенно воскликнула я. «Ни за что!» «Почему?» — удивился Маркус. «Потому что я не собираюсь жить с тобой под одной крышей. Это неприемлемо!» «Ты прокралась в мою спальню и обрезала мне волосы», — напомнил парень. «Какие после этого между нами могут быть стеснения?» «Это другое». «Да почти то же самое». «Ничего подобного?» «Точно тебе говорю, я буду спать в точь-в-точь -в точь в таких же штанах и не буду укрываться одеялом». Да спи в чем хочешь, мне без разницы. — Совсем? — Абсолютно. Я не собираюсь за тобой подсматривать. — Жаль. После этого жаль я поняла, что надо мной позорно глумятся и стукнула парня в плечо. — Издеваешься? — Ну, разве что самую малость. — И все равно, я не буду там жить. Сниму гостиницу. — Не хочется тебя расстраивать, но сейчас уже начался сезон. — И? — Все гостиницы заняты. — Даже самые помпезные, — ехидно уточнила я. — Особенно самые помпезные. Я, конечно, Норану не поверила и, естественно, отправилась проверять его слова. Ну и он, ожидаемо, изъявил желание составить мне компанию. Я была упорна. Я заходила в каждую гостиницу, постоялый двор и наемные апартаменты, торговалась на повышение цены, умоляла, угрожала, но все тщетно. По истечении пятого часа, уставшая и зверски голодная, я была вынуждена признать. «Ладно, демон с тобой, показывай свое гнездо разврата». «Это еще почему?» — возмутился парень. «Ну, курорт, герцог, домик», — начала пояснять я очевидные вещи. «И что теперь?» «Того, этого», — Нурон закатил глаза. «Эмбер, я, конечно, красавчик и душа компании, но не таскаю за каждой юбкой, как ты себе новоображала». «Ну-ну». «Хартман, не беси». «Я даже не начинала?» Припираясь этим нехитрым образом, мы доплелись до домика, где нас встретил штат вышкаленной прислуги с одним маленьким бесплатным дополнением. «Маркус, я так соскучилась!» «Мам, дорогая, в народе просто именуемая будущая свекровь».